Бронислава Вансович. Цветок мака. Глава первая. Осиль. Я родилась в то время, когда по всей степи вспыхивали яркие алые пятна цветущих маков. «Знак судьбы», — сказал отец, и меня так и назвали. Осиль. Цветок мака. Ребенком я была поздним. Родители оба были немолоды. Может, поэтому мне позволялось многое из того, что не дозволено Орочь женщине. А может, потому что и семья наша была не совсем обычна для нашего племени. Жена у отца была только одна, хоть он и мог позволить себе нескольких. Четыре у него и были до того, как он встретился с мамой. Но когда она решила остаться в степи, то стала единственной, поскольку таковым оказалось ее условие. Отец весьма неплохо, по урочьим меркам, обеспечил бывших жен, но полностью из своей жизни никого не вычеркнул. Старшие сыновья часто приезжали, и никому он не отказывал в помощи или совете. Остались ли его бывшие жены в обиде? Возможно, но я об этом ничего не знаю. В нашей семье детей было двое, я и мой старший брат Шуград. Моя мать к моменту встречи с отцом была Туранской королевой. Гордая и независимая, поначалу она ни в какую не принимала ухаживание со стороны дикого для нее мужчины. Отец не хотел, чтобы его любимая женщина чувствовала себя несчастной и отправил сообщение тогдашнему туранскому королю Генриху, что тот может получить жену и старшего сына, заплатив за них выкуп. «Королева Инесса и крон-принц Гердер погибли», — гласил ответ. Мне не нужны самозванцы». При этом король точно знал, что это не так. Брачная татуировка должна была указать на то, что жена жива. Для матери это стало ударом. Поэтому, когда ей выдалась возможность бежать из степи в гарм, она отказалась. «Я умерла для Турана», — решила она, — «и для Генриха». Гердер и ее старший сын и мой единоутробный брат Так ей этого и не простил, посчитав такой поступок предательством по отношению не только к стране, но и к нему лично. Он вернул свое законное место, но с матерью больше не встречался, да и писал ей крайне редко. Хотя раньше, по ее словам, они были очень близки. Но когда мама направила к нему Шуграта, то Гердер, на тот момент уже туранский король, от брата не отрекся. принял его и оказал посильную помощь. Сейчас между нашими народами уже шли переговоры об обмене посольствами между Тураном и Радаем. Брат очень гордился своим городом, хотя мама с усмешкой говорила, что это просто большая деревня, и не более. Но все же Радай – первое орочье поселение, и дом наш, пусть его и нельзя было назвать дворцом по человеческим меркам. был довольно велик и даже имел сад. А в саду был небывалая роскошь – пруд с рыбками. Там любили сидеть в жаркие дни жены моего брата. Было их пока две, но Суград останавливаться на таком ничтожном гареме не собирался. «У правителя всего должно быть много», – считал он. «Но собирать абы кого ради количества он не хотел». Каждая его новая кандидатура внимательно рассматривалась и пока отвергалась, что нас с мамой вполне устраивало. Мне казалось, что и две много. Они и так постоянно ругались между собой, пытались привлечь внимание брата, найти поддержку у нас с мамой. Отец умер в самом начале строительства Орочьего города и не увидел, как мечта сына становится повседневной жизнью. Родители хотели отправить меня учиться магии в одно из заведений человеческих поселений, но смерть отца внесла свои поправки. Шуград все откладывал и откладывал мою поездку, уверяя, что не может обеспечить безопасность. Это было действительно так. В степи шли постоянные стычки между разными группами орков, но в последнее время брат подмял под свою руку большую часть — а мелкие племена приутихли и не рисковали с ним связываться. Месть приходила незамедлительно и была очень жестокой, такой, чтобы и внуки помнили. Шуграта задевать себе дороже. Мама говорила, чтобы я не волновалась и утверждала, что часть дисциплин я смогу сдать уже прямо сейчас. Сильная магичка, она занималась со мной очень много. Ей хотелось, чтобы жизнь моя прошла не так, как это принято у орков. У людей все же женщины имели свободы больше, не столь были подчинены мужчинам, а магички и вовсе достаточно независимы. Но маки отцвели уже двадцатый раз со дня моего рождения, а академия была все так же далека, как и желанная свобода. Все мои дни протекали внутри дома. Были они тихими, размеренными и спокойными, наполненными домашними делами и занятиями с мамой. И сегодня все шло как обычно. Ничто не предвещало туч, что уже собирались над моей головой, грозя пролиться ливнем с молниями и градом. «Шуград!» «Говорят, скоро приедут люди из гарма». Мама начала издалека. «Это так», — важно кивнул он. «Мы будем заключать договор. Довольно мы уже повоевали с гармцами». Пришло время торговать. Но сегодня маму не волновал ни союз с многолетним противником, ни развитие торговли с ним же, хотя в другое время она не применула бы поговорить с братом об этом. Охрана их будет вполне достаточной, чтобы отправить осиль с ними, не дожидаясь осени. Она сможет покоснять жилье и, возможно, сдать несколько экзаменов. Нет, ответил брат, осиль никуда не поедет. Я собираюсь выдать ее замуж». Его слова были столь для меня неожиданны и так резко отличались от того, что он говорил ранее и обещал папе, что я совершенно растерялась и ничего не могла на это возразить. «Замуж?» – возмутилась мама. «Но это прямое нарушение воли твоего умершего отца. Ты не можешь обречь сестру на такое? Я не могу позволить ей вести жизнь, которая порочила бы меня как вождя», надменно бросил Шуград. «Она, конечно, уже не столь юна, но красива и из хорошего рода. Любой соседний вождь был бы рад взять ее в жены». «Что ты говоришь, Шуград?» вознегодовала мама. «А что такого? Не ты ли сама утверждала, что принцессам следует вступать в брак, скрепляющий союз между странами? Чем моя сестра не принцесса?» Вот я и собираюсь скрепить. Сразу после отъезда гарнцев отпразднуем свадьбу. Что может скрепить шестая или седьмая жена? Да ее просто используют и отбросят. Ты же была у отца единственной. Вот и научи сестру, как это сделать. Пусть отбросят остальных. А мне нужен верный союзник. Шуград, твой отец меня любил. Я не могу научить этому. Асель красива. равнодушно сказал брат. Она сможет заставить себя полюбить. Да ее уже любят столько лет, если так упорно добиваются. Я слушала его холодные слова, и мне становилось страшно и горько. Я не могла представить свою жизнь такой, как у жен брата, в вечных интригах и скандалах. Да еще и в постоянных переездах с места на место. Ведь город у орков пока был только один. Остальные, кому не повезло здесь поселиться, так и кочевали по степи, не задерживаясь нигде надолго. «Шуград, я не хочу», — попыталась воззвать я к его сердцу. Отец мне обещал. Осиль, женские желания переменчивы, как весенний ветерок», — ответил он с покровительственной улыбкой. «Сегодня не хочешь, завтра передумаешь». И обещал тебе не я. Не волнуйся, я выбрал тебе хорошего мужа. Он давно к тебе сватался. Я все отказывал, но пришло время дать согласие». Брат говорил, будучи полностью уверенным в своей правоте. Он не собирался выполнять просьбу отца. Слово, данное другим женщинам, для моего брата ничего не стоило. Он принял решение и слышать меня не хотел. «Гринет?» – сухо спросила мама. «Да», – довольно сказал брат. «Он не обещал». «Он много мог тебе обещать», – снисходительно бросила мама. «Да только выполнять ничего не будет. Неужели тебя ничему не научила история с твоим советником?» «Шуград, что о тебе подумают орки, узнав, что ты нарушил слово отца?» «Слово отца? Не мое», – зло бросил брат, который очень не любил вспоминать о своем советнике, чуть не заманившем его в ловушку в не столь далеком прошлом. «Мне нужны союзники». «На кого я смогу опереться, как не на мужа сестры?» «У которого еще пять жен и у каждой свои интересы», насмешливо сказала мама. «Шуград, опираться надо на собственную семью. Поверь, сестра, как обученная магичка, будет для тебя полезнее. А все эти временные союзы...» «Мама, да зачем нужна магия женщинам?» Недовольная гримаса брата ясно показала, что он про это думает. Для Асиль хватило бы пары бытовых навыков да иллюзий. Женщина должна услаждать мужской взор, и этого вполне достаточно. «Шуград, твоя сестра обладает хорошим даром, не столь большим, как мои старшие дети, но выше твоего. Преступление хоронить его в степи. Она уже сейчас почти состоявшийся маг», – горячо заговорила мама. «Это решать уже ее мужу», – упрямо возразил брат. Захочет. «Вообще наденет антимагические браслеты. Не всякому понравится, когда жена может молнии запустить. Или чем похуже. Нам и шаманства хватает. Не нужна нам человеческая магия». «Что ж ты тогда Гердера именно о магической помощи просить хотел?» Ехидно сказала мама. «Но он же сам меня и убедил, что орочим вождям этого делать не следует», невозмутимо ответил Шуград. «Я с ним согласился». «Чем ты сейчас недовольна, мама?» «Не будет академии, не будет магии, не будет ничего, кроме Гринетта, от которого будет зависеть моя жизнь». Я хорошо помнила этого орка. Старше брата лет на пять, сухой поджары, он напоминал степного волка, хитрого и изворотливого, под шерстью которого скрывались многочисленные шрамы, и мне он совсем не нравился». но не потому, что щеку его уродовал след от магического удара. Такими отметинами здесь были украшены многие. Они скорее являлись предметом гордости для тех, кому удалось пережить магическую атаку. Нет, мне не нравились его взгляд, грязный, обволакивающий, и его звериная хитрость, проскальзывавшая в словах и поступках. Отец никогда ему не доверял, даже когда они действовали заодно. Шуград. «Сестра — это не вещь, которую можно расплатиться и забыть», продолжала взывать к брату мама. «Я это прекрасно понимаю», — огрызнулся он. «И беспокоюсь исключительно о ее счастье. Женщине нужны муж, который о ней заботится, и дети, которые радуют ее сердце, и дом, красивый, уютный дом. Гренет строит свой город, сестре будет хорошо с ним». «Шуград», — «я сказал». «Вы всего лишь женщины и должны подчиняться мужским решениям. Слишком много воли дал вам отец. Но все это закончилось, пора понять». Он небрежно отстранил мать и ушел. Она стояла, высокомерно вскинув голову, и презрительно смотрела ему вслед. Но было видно, что поступок сына ранил ее в самое сердце. «Умом я понимала брата». Стремление Шуграта полукровки быть больше орком, чем чистокровные соплеменники, не отступать ни от каких традиций. Да, все это я понимала. Понимала, но принять такое отношение никак не могла. Нужно было нам уезжать сразу после смерти твоего отца, внезапно сказала мама. Но я все боялась оставить Шуграта одного. Он был слишком молод, и вспыльчив, мог наделать глупостей. Но, к моему огромнейшему сожалению, он все равно их делает, есть я здесь или нет. «Что же теперь будет со мной?» – растерянно спросила я. «Ты часом не хочешь за этого Гринета?» – прищурилась мама. «Нет. Здесь у меня даже сомнений не было. Меня передергивало только от одного воспоминания о том, кого предназначил мне мужья Шоград. Меня всегда удивляла эта вопиющая несправедливость по отношению к корочьим женщинам. У них не было не только права выбора, у них не было вообще никаких прав. А что так? Обеспечиваешь себе любимого мужа, он, кстати, еще с твоим отцом договориться пытался, и замечательную компанию из еще пяти жен, если не ошибаюсь. Будет с кем поговорить в свободное время, если оно, конечно, останется после чистки котлов. В ее словах прозвучала горечь, обычно ей несвойственная, что заставило меня спросить. «А ты никогда не жалела, что осталась здесь?» «Меня котлы чистить не заставляли», усмехнулась мама. «Сначала я была на положении почетной пленницы, потом жены вождя. Для грязной работы находились другие». И все же. Глупо жалеть о том, чего изменить уже нельзя. «А если можно было бы?» то ушла бы с Гертером. Тогда не было бы вас с братом, тепло улыбнулась она мне. От вас я ни за что не отказалась бы. Шукрат, конечно, слишком упрям и своеволен, но он добрый мальчик, хоть и с пыльчивыми временами. Да и отец ваш, он был замечательным. Тут, видимо, она решила, что эти воспоминания слишком личные, и замолчала. Нет, я бы ничего не изменила в своем прошлом. Но к чему говорить об этом? Твое будущее. а не мое прошлое. Вот что сейчас важно. Тебе нужно уходить, дорогая, как бы мне не больно расставаться с тобой. Пришло время, тянуть больше нельзя. Но я не смогу пройти одна через всю степь. Тебе не придется идти одной. Я собиралась отправить тебя с гарнцами. Так и будет. Но Шоград никогда на это не согласится. Если ты собираешься ждать его согласия, то он прав, желая выдать тебя замуж. Холодно сказала мама. «Жизнь такова, что либо ты решаешь сама, либо за тебя решают другие. Он просто не позволит мне уйти», запротестовала я, глубоко и уязвленной мамиными словами. «А мы не будем спрашивать его позволения». В ее голосе звучали сила и уверенность. «То, чего так не хватало мне». Я чувствовала себя полуоторвавшимся лепестком под порывами злого ветра. Еще немного, и сорвёт меня с так хорошо обжитого места и унесет. Но куда?»